Может, поедем туда, предложил Феннер. Сидеть уже просто не вмоготу. Я послал 200 человек, наше с тобой присутствие мало что изменит. Как только найдут на руку, да он забился, сразу увидим. Но долгожданный звонок прозвучал только в 5:00 утра, когда почти рассвело. Дежурный доложил: "Дриссен обнаружен на ферме Уайтов, сэр. Он вышел из амбара 10 минут назад, и Уайт видел его". том, что это грисон никаких сомнений нет. Брэннон сам взял трубку. У телефона капитан Брэннон. Где девушка? Сержант Донахью, ответил ему. Пока девушки не видно, ферма оцеплена, ему не уйти. Может быть, ворваться в амбары взять его? Ждите меня, приказал Брэннон. Если грисон попытается уйти, убейте. Если будет сидеть в амбаре, не показывайтесь и ждите меня. Буду через час. Положив трубку, он обернулся к дежурному. — Скажите, чтобы приготовили вертолет. — Летишь со мной? — он посмотрел на Феннера. — Хотел бы я посмотреть на того, кто попытается меня остановить, — сказал Феннер и первым выбежал из комнаты. Ловкач проснулся, как от толчка. Сел, схватил пистолет, озираясь кругом. Солнце уже взошло, и его лучи весело прорывались через многочисленные щели амбара. Он вспомнил ночное блуждание по лесу, огнефермы, амбар, куда он с трудом втащил совершенно обессилевшую мисс Блендиш. Из последних сил сумел поднять ее по приставной лестнице на чердак. Потом закрыл крышку лаза, забросал ее соломой, бросился на пол и тут же уснул. Посмотрев на часы, Лавкач видел что уже почти пять часов. Лучше бы день пересидеть в амбаре, но сначала придется раздобыть воды. Взглянув на спящую девушку, он сбросил совому, откинул крышку и по лестнице спустился вниз. Подойдя к двери с пистолетом в руке, долго рассматривал фермерский дом, стоявший примерно в 50 ярдах. Никаких признаков жизни, шторы на окнах опущены. Лавкач решил, что все еще спят, и выскользнул из амбара. Старый Уайт с двумя сыновьями, дежурившие у окон всю ночь, увидели высокую худую фигуру в мятом черном костюме с пистолетом в руке, и им стало не по себе. — Это он, — сказал Уайт. — Звони в полицию, Гарри, поторопись. Лавкач подошел к цистерне с водой, зачерпнул ведерком и побежал обратно к амбару. Он и не догадывался, что тревога поднята, и машины с вооруженными людьми уже едут к ферме. Втащив ядро наверх, опять закрыл крышку и огляделся. Страшно хотелось есть. Выпив воды, он лег на солому и, глядя в потолок, стал обдумывать свое незавидное положение. Он жалел, что бросил автомобиль, хотя ночью ему казалось, что другого выхода нет. Может, удастся захватить какой-нибудь автомобиль на ферме? Интересно, сколько людей живет здесь. Попозже они, вероятно, уйдут на работу в поле, и он возьмет машину и уедет. Прошел час. Ловкач почувствовал нарастающую панику. В голову лезли мысли о смерти. Что будет, когда он умрет? Он верил в загробную жизнь, но что там его ждало? Девушка забормотала, медленно просыпаясь, и Лавкач приподнялся на локти, глядя на нее. В это время в небе послышалось приближающееся гудение вертолета. Она смотрела на него, глаза ее расширились, и рука метнулась ко рту. «Молчи!» — поспешно прошипел он. Ему показалось, что она сейчас закричит. «Сиди тихо, я не собираюсь тебя трогать!» Она застыла, а гудение вертолета становилось все громче, Наконец буквально оглушило их, будто вертолёт повис прямо над амбаром. Лавкач понял, что означает этот шум. вскочил сердце его упало. Знаком показал девушке, чтобы сидела тихо. Он откинул крышку, скользнул по лестнице вниз и осторожно посмотрел в щель. Вертолёт с белой армейской звездой на борту садился на поле за фермерским домом. Лавкач выхватил пистолет. Заложил дверь тяжелым засовом, следя за тем, что происходит во дворе. Там стояли два старых трактора, грузовичок и тележка с мотором. Все могло служить прекрасным укрытием для нападающих. Вдруг Лавкач увидел полицейского, который быстро перебежал от грузовика и спрятался за одним из тракторов.